Глава 17 Снова вопрос о жилище. Мечты Пенкрофа. Экскурсия к северу от озера. Северная оконечность плато змеи. Конец озера. Топ взволнован. Топ в воде. Подводный бой. Югонь. Было 6 мая, число, соответствующее 6 ноября в странах Северного полушария. Небо уже несколько дней хмурилось, и было необходимо подготовиться к предстоящей зимовке. Правда, температура была еще довольно высока, и 100-градусный термометр на острове Линкольна показывал бы от 10 до 12 градусов выше нуля. Это было вполне естественно, так как остров Линкольна, который лежал, по всей вероятности, Между 35-й и 40-й параллелями имел одинаковый климат с Сицилией или Грецией. Но даже в Греции и в Сицилии бывают сильные холода, снег и лед. Можно было не сомневаться, что и на острове Линкольна температура в зимние месяцы значительно понизится, и на этот случай следовало принять меры. Вскоре должны были начаться, если не морозы, то дожди. На уединенном острове Затерянным среди океана и ничем не защищённым от ненастья, непогоды должны особенно часто свирепствовать. Поэтому следовало серьезно обдумать и безотлагательно разрешить вопрос об устройстве более благоустроенного жилища, чем трубы. Пэнкров, разумеется, питал слабость к этому убежищу, которое ему посчастливилось открыть, но он тоже понимал, что подыскать другой дом необходимо. Как мы знаем, Море однажды уже посетило трубы, и ожидать второй такой катастрофы было бы безрассудно. К тому же, — заметил Сайрес Смит, беседуя на эту тему со своими товарищами, — нам не мешает принять некоторые предосторожности. — Почему? Остров ведь необитаем, — возразил журналист. — во всей вероятности вы правы, хотя мы еще не исследовали его до конца, — ответил Сайрес Смит. Но если на нем и нет людей, то нас окружают дикие, опасные животные. Поэтому нам следует укрыться от возможного нападения, чтобы не бодрствовать по ночам, поддерживая огонь. Да и вообще, друзья мои, необходимо все предвидеть. Мы находимся в такой части Тихого океана, куда частенько заходят пираты». «Неужели? В такие отдаленные от земли места?» – воскликнул Герберт. «Да, мой мальчик». ответил инженер. «Эти пираты — смелые моряки и в то же время опасные злодеи. Мы должны быть в состоянии им противостоять». «Ну что же, — сказал Пенкрофт, — мы примем меры и против двуногих, и против четвероногих зверей. Но не следует ли нам, мистер Сайрес, прежде чем что-либо предпринимать, хорошенько осмотреть весь остров? Это правда, будет лучше». Поддержал моряка Гидеон Спилит. «Кто знает, не посчастливится ли нам найти на том берегу пещеру, которую мы тщетно искали здесь». «Все это так», — ответил инженер. «Но вы забываете, друзья мои, что нам следует обосноваться недалеко от пресной воды, а на западе мы не видели с вершины горы Франклина ни одного ручья или реки. Здесь же мы находимся возле реки Благодарности и озера Гранта». Это важное преимущество, которым не следует пренебрегать. К тому же берег, выходящий на восток, не подвержен действию пассатных ветров, которые в этом полушарии дуют с севера-запада. «Тогда построим дом на берегу озера, мистер Сайрес», сказал Пенкроф. «Теперь у нас есть и кирпич, и инструменты. Мы были кирпичниками, горшечниками, литейщиками и кузнецами, и сумеем, черт возьми...» превратиться в каменщиков. Правильно, мой друг. Но прежде чем принять решение, надо поискать жилище, построенное самой природой. Оно избавит нас от долгих трудов и, вероятно, окажется более надежной защитой и от внутренних, и от внешних врагов. Это верно, Сайрес. Но мы уже осмотрели весь этот гранитный массив и не нашли в нем ни одного отверстия, ни одной щелки, ответил Гедеон спилет «Да, ни одной», — подтвердил пенкров «Если бы мы только могли выдолбить в этой стене дом где-нибудь повыше, чтобы до него нельзя было добраться, это бы нам подошло. Я так и вижу пять или шесть комнат на той стороне, что выходит к морю. И, конечно, с окнами, чтобы в них было светло», — смеясь, сказал Герберт. «И с лестницей», — прибавил нап «Вы смеетесь?» – скричал моряк. «Напрасно!» «Что же здесь невозможного? Разве у нас нет мотык и лопат? Разве мистер Сайрес не сумеет сделать порох, чтобы заложить мину?» «Не правда ли, мистер Сайрес, вы сделаете порох, когда он нам понадобится?» Сайрес Смит молча предоставил увлекающемуся Пенкрофу развивать свои фантастические проекты. Взорвать эту гранитную массу даже с помощью пороха было бы задачей, достойной Геркулеса, и приходилось лишь пожалеть о том, что сама природа не взяла на себя этой тяжелой работы. Вместо ответа инженер предложил Пенкрофу более внимательно осмотреть стену, начиная от устья реки и до угла на ее северной оконечности. Колонисты вышли из труб и произвели тщательное исследование на протяжении почти двух миль. Но в ровной прямой поверхности стены нигде не было видно ни одного углубления. Гнезда скалистых голубей, летавших над стеной, представляли собой отверстие в самом гребне прихотливо изрезанной гранитной верхушки. Это было достаточно неприятно, тем более, что не приходилось и мечтать продолбить стену ударами кирки или силой взрыва. По прихоти случая Пенкрофу удалось открыть Единственное, сколько-нибудь пригодное для жилья убежище на всей этой части берега. Но все же это убежище необходимо было покинуть. Закончив свое исследование, колонисты оказались у северной оконечности стены, покатой уступы ступы которой терялись в песках. Отсюда до своей западной границы она являла собой груду камней, песка и земли, связанную травой и кустарником и наклоненную под углом в 45 градусов. Там и сям виден был гранит, острия которого торчали над этой своеобразной скалой. На склонах стены, покрытых густой травой, возвышались группы деревьев, но растительность не простиралась за пределы стены, и от подножия ее до самого берега тянулась песчаная равнина. Сайрес Смит не без основания предположил, что именно в этой стороне должен был изливаться водопадом излишек воды в озере. Действительно, избыточная вода, приносимая Красным ручьем, не могла не иметь выхода. Но инженер все еще не обнаружил этого выхода на исследованных им берегах, от устья ручья на западе и до плато дальнего вида. Поэтому он предложил своим спутникам взобраться на откос стены и вернуться в трубы верхом, чтобы иметь возможность исследовать северные и восточные берега озера. Предложение Сайреса Смита было принято. Через несколько минут Нап и Герберт уже взобрались на верхнее плато. Сайрес Смит, Пенкроф и Гедеон Спилит, менее проворные, шли за ними следом. В двух шагах от них среди листвы сверкали прекрасные воды озера, озаренные лучами солнца. Вид в этом месте был действительно замечательный. Группы слегка пожелтевших деревьев ласкали глаз чудесной окраской листьев. Огромные старые стволы, павшие от времени, резкими черными пятнами выделялись на зеленом ковре травы. Множество шумных какаду, сверкая словно хрустальные призмы, наполняли воздух криками. Солнечный свет, пронизывая их причудливое оперение, Казалось, разлагался на все цвета спектра.